Чтобы убить человека, необходимо мужество, а у вас его нет. Я Джека Лондона люблю с детства, но фраза эта и казалась, и кажется мне, особенно сейчас, патетически нелепой. Мужество нужно, чтобы не убить человека в экстремальной ситуации. И мужество особое. Для того, чтобы не убить в себе самом в ситуации неэкстремальной... В жизни обыкновенной, обыденной. Страшный посетитель, который 10 лет назад вошел ко мне с улицы нежданно, отрыл, как отрывают в земле каменистой кладезь, в себе это мужество, не убить человека, не убить второй раз. Теперь в себе самому. Перелом судьбы. Когда читатель пишет писателю? Или поставим вопрос шире. Когда образы литературы, художественной или документальной, вызывают у читателя особенно живое, заинтересованное отношение? Ответ известен давно. Это бывает тогда, когда читатель узнает в них, в героях вымышленных или подлинных, себя самого. Нет человека, который не хотел бы познать себя, собственный духовный мир. Узнавание в образах литературы – одна из самых волнующих форм этого познания. Степенью этого узнавания и измеряется во многом нравственная роль и художественной литературы, и публицистики, Наибольшую читательскую почту, сужу по моему опыту, вызывают очерки, в героях которых читатель себя узнает. Это вовсе не означает, что он отождествляет себя с героем. Суть узнавания в чувстве и похожести, и непохожести. «Это я и не я», — говорит себе читатель. И он хочет понять, почему А понять это нужно для того, чтобы научиться жить. Жить в мире с собой, с совестью, с людьми. Или для того, чтобы вовремя остановиться на опасной дороге. Или для того, чтобы воскресить в себе то лучшее, что когда-то жило в душе, а потом было заглушено житейской суетой и повседневностью. Я не буду сейчас перечислять всех мотивов. Они многообразны, как сама жизнь, они сложны, как человеческая душа. Перед опубликованием в периодической печати «Заземленно-житейского диалога» мне казалось, что наибольший интерес вызовет у читателей «Мальчик-танк». В жизни я наблюдал немало подобных мальчиков, умело или неумело одевающих себя в стальные латы для того, чтобы в победоносном ощущении собственной неуязвимости достигать успеха. И они-то, как думалось мне, и не останутся равнодушными к исповеди их собрата или, точнее, соратника. Казалось мне, что напишут и люди, которых судьба сталкивала с этими железными мальчиками, а иногда и кидала под их тяжкие гусеницы. Но я ошибся. В большой почте не было ни одного письма о мальчике-танке. Лишь в нескольких о нем иронически небрежно упоминали. Но зато исповедь девушки, которая захотела себя переплавить и потерпела неудачу, вызвала немало интересных писем. Для меня это было большой неожиданностью. Мне казалось, что эффект узнавания, совпадения должна вызвать именно исповедь человека, которому переплавка удалась, а не той, что переплавить себя не сумела. Я опять понял. Читатель учит писателя жизни в большей мере, чем писатель читателя. Хочу выписать строки, Из нескольких писем «От молодых и немолодых мужчин и женщин».